Дома смотрели так, словно у них остались только старики, обнимавшие портреты царей. К воротам подкатила двуколка, запряженная парой вороных. В новом сюртуке в мягкой шляпе со стростью вышел из нее Александр Карлович Башняк. Он старался ступать легко, но пока выходило плохо. Даже трость, на которую он опирался, своей тяжестью мешала ему. «Братец, постойка! крикнул он разносчику. Тот подковалял, шумно хлюпнул носом. Башняк сунул под мышку трость и выгреб из кармана несколько медиков. «Пару дай». Разносчик завернул два пряника в старый газетный лист. «Спасибо, братец». Башняк зашагал к воротам. Комендант Сукин пробежал глазами протянутый башняком бумагу. «Третье отделение собственного его императорского величества канцелярии», — поднял он брови. «Не слышал о таком «Да и вас в целости увидеть более не рассчитывал, впрочем». Сдержанно поклонился и кивнул солдату. «Проводи». Знакомыми коридорами дошли до каземата. Щелкнув ключом, солдат снял запор. Фабер лежал, поджав длинные ноги, увидев башняка, вскочил. Только теперь башняк разглядел этого высокого, нескладного мальчика с телячьими глазами и пушком над верхней губой. «Александр Карлович!» Фабер крепко обнял башняка. «Вы живы! А тут еще слух глупый про вас, но я не поверил. Ни капли, ни капли не поверил». Не разжимая объятий, Фабер продолжал. «Я здесь совсем один. Ваша камера так и не занята. Кончились карбонарии». Башняк, поморщившись от боли, бережно отстранился и присел на Нара. На лбу выступил испарина. Фабер посмотрел на него с тревогой. «Позвольте, вы ранены?» «Пустяки», — сказал Башняк. «Как поживаете?» Фабер присел рядом. «Тоска», — сказал он. «Тоска и страх. Скоро приговоры яглая Андреевну ко мне не пускает. Ну а вы? Какими судьбами?» «Я к вам по делу», — сказал Башняк. «Но сначала...» — он вынул пряники и протянул Фаберу. «Вот. И еще». Башняк вытащил несколько ассигнаций. Фабер взял деньги, посмотрел на Башняка собачьими глазами, откусил от пряника, принялся с удовольствием жевать. «Свежий», — сказал с набитым ртом. С надкусанным пряником в руках Фабер производил впечатление довольного жизнью человека. «Помните, как Элегию мне читали?» — спросил Башняк. Фабер по улыбнулся. «Как же, — сказал он. — Вы еще в стену, супогомс? Должно быть, это новое стихотворение, — сказал Башняк. — Нигде более не встречал. До восстания его в полном виде всего несколько человек имели, — произнес Фабер, наслаждаясь пряником. — А теперь и подавно не соскать. У Аглая Андреевна из альбома его никто переписать не успел. — Но вы не бойтесь, я передал, чтобы она сожгла. — А вы у кого элегию взяли? — легко спросил Башняк. — Фабер... Перестал жевать медленно отложил недоеденный пряник. «Этого я вам сказать не могу». от чего же?» — Фабер молчал. «Так это правда, что вы на товарищей своих по южному обществу донесли?» Наконец выговорил он. Фабер принялся стряхивать с колен крошки. «Уходите», — сказал. «Некто капитан Ушаков», — спокойно заговорил Башняк, «эту элегию переписал и людей по ней убивает». «Не знаю такого», — сказал Фабер. Башняк встал, прошелся по камере. «Смешной вы человек, Илья Алексеевич. Вы же офицер, не мятежник. Просто соглая Андреевной мимо сенатской пройти изволили. Откуда же вас взялось только презрение к делам государственным? Хотели за пряник меня купить?» — спросил Фабер. «А сколько вы стоите?» — спросил Башняк. Вопрос вышел обидным. Но Башняк не хотел обидеть Илью Алексеевича, просто ему вдруг показалось, что тот вот так сразу назовет истинную свою цену, что Фаберу здесь вдруг открылась истинная цена. Крошек на коленях Фабера уже не было, но он все стряхивал их. Не мог остановиться. «Воля ваша», — сказал Башняк. «Можете не отвечать. Аглай Андреевну расспрашивал». Фабер покачал головой. «Нельзя так со слабым человеком. Я сейчас слаб, а вы большую подлость делаете». «Может, вы и правы?» — не сразу сказал Башняк. «А что, если этот Ушаков еще кого-нибудь убьет? Что будет хуже?» «Подлость моя или деяние его?» «А по мне так это и не выбор вовсе? Это оправдание?» Фабер неловко зажал широкие ладони между колен. «Дьявол всегда предлагает выбор между плохим и еще более скверным, чтобы человек по доброй воле плохой выбрал». «И что же вам выбрать тогда, Илья Алексеевич?» спросил Башняк. Фабер не знал, что ответить. Он и так сказал больше, чем понимал. Может быть, он повторил давно сказанную матерью или отцом фразу, за которую теперь спрятался. За решеткой на приступке в ожидании крошек чистыми глазами смотрели синицы. Башняк поднялся. — Ешьте пряники, Илья Алексеевич. — Свежие. Кабинет плацмайора был устроен в самой тесной камере, которой заполняли стол и небольшой шкаф. Все еще бледный и недомогающий после покушения Лавр Петрович вяло рылся в бумагах. Ищейки привидениями колыхались в коридоре. — Что же он здесь ищет? — второй щейк спросил первого не для того, чтобы услышать ответ. Просто хотел проверить, умеет ли еще говорить. «А что найдет?» — Вяло ответил первый и подумал. «Интересно, кто же из троих первым заснет и сбракнется на пол?» Лавр Петрович рассматривал все обстоятельно, но не торопясь. Приказы, распоряжения, платок. Им Лавр Петрович вытер себе лоб и поморщился от запаха. Потом долго изучал сдохшего отдела производства мотылька. Из-за мотылька он не сразу заметил, что первый, а за ним и второй, и вдруг стали натужно покашливать. Лавр Петрович решил, что они кончаются, и с интересом поднял глаза. В дверях стоял Башняк. «Александр Карлович!» — слабым голосом отозвался Лавр Петрович. уже здоровыс. «И я наслышан о приключениях ваших», — сказал Башняк. Рот Лавра Петрович открылся для ответа. «Не там ищите», — Башняк указал тростью на шкаф. «Он их там хранил». Лавр Петрович не знал, чему больше удивляться — догадкам Башняка или его приказному тону. «Все надзиратели за небольшую плату записки от заключенных передавали», — продолжал Башняк. «Но думаю, что не все послания до адресатов доходили. Те, что восстание касались, в кабинете у плацмайора оседали. Сдается мне, убийца эти записки в его доме искал. Дело это эпистолярное. Чем больше прочтем, тем больше узнаем». Лавр Петрович усмехнулся. «Ха, говорите вы гладко». «Александр Карлович, а по какому такому праву я вас слушать обязан?» Указом его превосходительства генерал Бенкендорфа дело Ушакова находится в моем ведении. «И вы, с сегодняшнего дня, под моим началом. Вечером жду вас с докладом». Машняк и сам не очень был доволен этим известием. Чем больше людей, тем больше спешки, суеты и глупости. А в ней тоже приходилось искать свой смысл. Именно от такого знания было скорбно экклезиасту. Он притронулся к шляпе, не торопясь, прошел мимо двух ищейк, по слабости задев первого плечом и, постукивая тростью, удалился. «Все», — сказал первый, — «кажись, охомутали нас, Лавр Петрович». Лавр Петрович посмотрел хмуро. Первый ищейка вспомнил, в какие ворота следует себе засовывать чуйку. Частный дом, где проживала Аглая Андреевна Фабер, стоял на тихой окраинной улице.